Глава 19. 6-15 ноября. В первые пять дней после крушения из трюмы Шанцеллора вырывался густой дым. Мало-помалу он окончательно исчез. К 6 ноября пожар совершенно прекратился. Но из предосторожности Роберт Куртис велит продолжать накачивание воды, вследствие чего корпус корабля наполнен водой чуть не до палубы, Только во время отлива уровень воды в трюме значительно понижается. Высота воды внутри и снаружи всегда одинакова. Это доказывает, говорит Роберт Куртис, что пробоина велика, иначе вода не убывала бы с такой поразительной быстротой. Действительно, пробоина оказывается величиной в 4 квадратных фута. Нашёл её и измерил один из матросов. Флайполь, нырнувший в море во время отлива. Пробоина находится в 30 футах от руля. Три обширные доски, пробиты выступом утеса в двух футах над килевым шпунтом. Удар был неимоверной силой. Удивительно, что корпус шанселора не дал течи в нескольких местах. Что касается пробоины, то до сих пор нет возможности определить, легко ли ее будет заделать, так как не раньше, чем через два дня можно будет только спуститься в трюм и освободить его от уцелевших тюков. Только тогда можно будет определить необходимое для починки время. Роберт Куртис работает, не покладая рук, и заражает своим примером весь экипаж. Под его наблюдением устанавливают на место бизань мачту, сломавшуюся во время крушения. Все снасти шанселора тщательно ремонтируются или заменяются новыми. Много работы на корме и на носу. Ют и помещение экипажа страшно пострадали от пламени. На приведение всего в порядок понадобится немало времени и труда. Но дело кипит у энергичного капитана. И мы с радостью водворяемся в каюты. К разгрузке шанселора удалось приступить только 8 ноября. Мы охотно помогаем матросам вытаскивать тяжёлые тюки. Они складываются в шлюпку и отвозятся на утёс. Когда первый слой тюков был вывезен, явилась возможность приняться за выкачивание воды. Для этого необходимо было закрыть, возможно, плотнее отверстия, пробитые в шанселоре. Дело нелёгкое. Но, тем не менее, с этим отлично справились матросы. Флайполь и Боцман. Их энергия и отвага заслуживают наивысшей похвалы. Во время отлива они спустились под корму, добрались до пробоины и забили ее железным листом. Но так как этот лист не может выдержать напора снаружи, когда вода из трюма будет выкачена, Роберт Куртис приказывает навалить тяжелые непромокаемые тюки хлопка вдоль поврежденного борта тюков на шансолоре не занимать. И скоро вся ненадёжная часть судна сплошь завалена ими. План капитана удался вполне. Мы в этом убедились, как только стали приводить в действие насосы. Вода в трюме убывает, и разгрузка идёт успешно. «Теперь уже есть надежда», — говорит Роберт Куртис, «что мы доберёмся и до самого повреждённого места, и подчиним его заново». Но у нас нет возможности предпринять такую сложную работу. К тому же мы опасаемся ещё и перемены погоды, так как если поднимется ветер, то первая же набежавшая волна поглотит опрокинутый шанселор. Но я всё-таки ручаюсь, что нам удастся починить пробоину настолько, чтобы вполне безопасно добраться в самом непродолжительном времени до ближайшего берега. Через два дня напряжённой работы вода была почти удалена, и разгрузка последних тюков хлопка окончена без затруднения. Мы должны были прийти на помощь усталым матросам и энергично работали насосами. Андре Литурнер, несмотря на свою слабость, присоединился к нам. С непривычки долго работать без отдыха мы не могли. Работа была тяжелая, изнурительная. Руки и спина страшно болели от беспрестанного поднимания и опускания ручки, помпы.